34. Почти половина четвертого утра, а это означало, что Фабиан был на ногах уже около суток, неудивительно, что он чувствовал усталость. Но не это было причиной того, что он имел отсутствующий вид и почти ни слова не слышал из сказанного утесом и лилией. «Таким образом, у него было два варианта. Либо опустить голову под воду и захлебнуться, либо подождать, пока ванна наполнится до кабелей, и вода начнет проводить ток», — сказал утес и налил кофе в чашку. Его мыслей занимало нечто совершенно другое. «Какой именно вариант он выбрал, выяснится, как только коса закончит обследование». лили повернулась к Фабиану и помахала рукой у него перед носом. «Ау-у! Ты спишь, что ли?» Фабиан помотал головой и попытался изобразить вовлеченность в разговор. «Так или иначе, — продолжал утес, — когда нам сказали, что Милвах, скорее всего, утонул, нам показалось, что лучшее, что мы можем сделать, — это отправиться домой и, наконец-то, выспаться». «И мы уже собрались выключить свет и поехать по домам», — добавила Лилья. Поначалу идея была настолько нежизнеспособной, как будто в ней совсем не за что зацепиться. У него было какое-то предчувствие, но он решил, что просто показалось, что он просто слишком устал и крайне разочарован, и, кроме того, за весь день ни разу не поел. «И тут меня вдруг осенило», — продолжала Лилья, повернувшись к доске, на которой были написаны одни и те же буквы, но в разных сочетаниях. Оказалось, что Милвох уже один раз переставлял буквы в своей фамилии. Эта мысль пришла ему в голову в тот самый момент, когда им позвонили из береговой охраны и сообщили о нападении на Халбер-Расси, которая находилась посредине пролива Эрисун. Лилья вздохнула. «Я что, одна здесь не сплю?» «Нет-нет, я слушаю», — Фабиан попытался отстраниться от своих мыслей. «Ты говоришь о Милвохе, который, если я правильно тебя понял, снова сменил фамилию. Значит, на самом деле у него совсем другая фамилия или как?» «Не совсем. С тех пор, как он получил убежище в Швеции, его фамилия Милвох, но...» «И вот тут становится по-настоящему интересно», — вставил утес. «Но это было трудно, скорее даже невозможно». Что-то не сходилось, когда речь шла о времени убийства в ванной и событиях в проливе. «Дело в том, что Милвог не первый раз появился в Швеции», — продолжила Лилия. «На самом деле он вырос в Скона и прожил здесь большую часть жизни». «Ирэн», — встрял утёс, — «я думаю, будет лучше, если ты начнёшь с самого начала». «Ладно, прости». Как вам известно, он взял напрокат машину, которую потом припарковал возле прачечной. в которой был убит мунифганом Из-за этого мы вызвали его на допрос. Тогда он назвался Понтусом Хольмвиком, как было написано и в его фальшивых правах. Ливия повернулась к доске и указала на несколько букв со стрелками крест-накрест. Примерно через неделю после допроса Утёс заметил, что буквы в этой фамилии те же, что и на почтовом ящике квартиры, которая находится по соседству с той, что я недавно сняла, а именно П. милвох Ты слушаешь? Фабиан кивнул. «А теперь выясняется, что комбинаций на самом деле ещё больше». «Пять тысяч сорок, если быть точным», — сказал Утёс. «Между прочим, это называется перестановками, так как относится к вычислениям факториала». «Как ты понимаешь, мы проконсультировались у Муландера», — сказала Элилия. «Дело ещё и в том, что существует перестановка, которая немного интереснее остальных. Вот это». Она подчеркнула фамилию Викхольм. «Тебе это ни о чем не говорит?» Фабиану ничего не оставалось, как покачать головой. «Ну ты что? Викхольм? Разве ты не помнишь? Сони Викхольм?» Лилия была права. На самом деле было что-то в этой фамилии знакомое. Он уже встречал ее в каком-то расследовании. сони Викхольм — это имя и фамилия разносчицы газеты, которая нашла твоего бывшего одноклассника Сета Корхедена. Тот был убит прямо в своем доме. Ну, ты помнишь, которому отрезали усы?» Фабиан кивнул. А разве это не она вела съемку на вилле Юхана Халлина в Викине?» «Именно. И это привело к тому, что где-то месяц назад мы нашли ее в могиле неподалеку от Мерарпа». «Хорошо». «Но какое отношение оно имеет к нашему преступнику?» «Они брат и сестра», — Лилия развела руками. «Брата Сони Викхольм зовут или звали Понтус хау Викхольм. Они были вместе усыновлены из Китая Ингмари и Борья Викхольм из Пуарпа. Это просто сумасшествие! Прошлой весной я даже была у них дома и просматривала содержимое коробок с вещами детей. Они хранились на чердаке». «В одной из них лежали его вещи, и знаете, что там было?» Фабиан покачал головой. «Кости». Лилья сделала паузу. «Кости, кости, кости. Их было очень много, самых разных. А еще там лежало несколько потрепанных библиотечных экземпляров игрока в кости Люка Райнхарта». Она развела руками и при этом случайно ударила одну из них по чашке с кофе, которая опрокинулась на стол. «Ой, прости». «Да ничего страшного», — сказал утёс и поспешил к столу, пытаясь спасти как можно больше документов. «Будем считать, что это тоже большой прорыв в расследовании. Я принесу тряпку». Он вышел из кабинета. «А ты, кажется, не очень-то впечатлён тем, что нам удалось узнать». лили повернулась к Фабиану. «Неужели ты не понимаешь? Наконец-то мы нашли объяснение тому, как он это делает. Он бросает кости». «Это с их помощью он делает свой выбор». Фабиан кивнул. «Конечно, я все понял. Кроме того, я пришел к такому же выводу, что и вы, так как нашел вот это в комнате Эстер Ланкрен. Он показал маленький прозрачный пакет для улик с блестящим металлическим кубиком. Более того, мальчик с яхты также рассказал мне, что преступник бросал кости». «Хорошо. Но почему ты не рассказал нам об этом?» Лилия взяла пакетик и принялась рассматривать кость. «А когда мне было рассказывать? С того момента мы ни разу не пересекались». «Фабиан, да что с тобой происходит?» Лилия вернула пакет. «Ты о чем? Что ты хочешь сказать?» Он пожал плечами. «Ничего со мной не происходит». «Ничего?» Лилия кивнула и закусила губу. «Ничего такого. Разве что Теодор находится под стражей в Дании, Матильда верит в привидения, а Соня, похоже, чувствует себя хуже, чем когда-либо. Да, кстати, и еще кое-что. Я чертовски устал, и мне давно пора поехать домой и лечь спать». «Ну, кто ж из нас не устал и не хочет поехать домой и не лечь спать?» лили выдвинула стул и села напротив него. «А ты в курсе?» что в это воскресенье исполняется ровно два года с тех пор, как мы с тобой начали работать вместе. «Нет, как я уже сказал, мне нужно было подумать о других вещах, но, наверное, так и есть». «Тогда я тебя не знала. Я думала, что ты сложный человек. Может быть, так ведут себя все, кто живёт в Стокгольме. Во всяком случае, мне тогда показалось, что ты держишь всех нас на расстоянии вытянутой руки». Фабиан попытался что-то сказать, но Лилия не дала ему такой возможности. «Помню, я подумала, что ты — заносчивый кретин», — она рассмеялась. «Какое-то время я даже подозревала тебя в причастности к убийству. На самом деле были некоторые вещи, которые указывали на это. Но сейчас я знаю тебя лучше, гораздо лучше. И даже несмотря на то, что два года — это не особенно много», «Тем не менее, сейчас мне достаточно одного-двух взглядов для того, чтобы понять, что у тебя не всё в порядке». «Ирэн, я не понимаю, о чём ты говоришь». Фабиан посмотрел на неё, по нему было видно, что он очень устал и действительно удивлён её речью. «Мне очень жаль, что вначале я показался тебе не слишком дружелюбным. Но, может быть, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз, когда всё немного устаканится». Что касается того, что происходит прямо сейчас, то я могу заверить тебя, что ничего не скрываю, за исключением того, что уже рассказал. Лилья кивнула. «При всем уважении к тому, через что сейчас проходишь ты и твоя семья, это во всех отношениях просто ужасно, я даже не представляю, как бы я справилась со всем этим, если бы была на твоем месте». «Но даже не пытайся обмануть меня, сказав, что всё дело в этом, что именно ситуация с семьёй тяготит тебя, потому что я в это не верю. Совсем». Он очень хотел рассказать ей обо всём, но просто не мог. Нужно было подождать хотя бы до завтрашнего дня, когда он узнает, как прошла встреча с Тупс с Конней Аманом. «Чёрт, как же я устала от всего этого! Лилия со вздохом поднялась со стула. «Я совсем не понимаю, почему мы вообще работаем вместе». Дверь открылась, и вошёл утёс с термосом, кофе и тряпкой. «Я воспользовался возможностью сделать новый кофе, если кто-то...» Он замолчал на полусловии и посмотрел сначала на Лилию, потом на Фабиона. «Что такое? Случилось что-нибудь?» «Нет». Лилия повернулась к Фабиону. Фабион просто немного устал... и сейчас поедет домой, где сразу ляжет спать». «Понятно. В любом случае у нас есть ещё немного кофе». Утёс показал на термос и принялся вытирать остатки кофе на столе у Лилии. «Я не думаю, что за убийством в ванной стоит этот Милвах, или как там его фамилия», — сказал Фабиан. Лилия посмотрела на Утёса, а потом снова на Фабиана. «А с чего ты взял, что это не он?» «Есть несколько фактов, которые подтверждают это. Например, ни одной из предыдущих жертв не было дано право выбирать, как именно умереть. Во всех предыдущих случаях решали кости, но не жертвы». «Да, этот случай отличается от других, но это относится ко всем убийству. Ни одно из них не похоже на любое другое. Ты сам говорил об этом всего несколько дней назад». что нет общих знаменателей и что именно это и является общим знаменателем. Я знаю. Может быть, так оно и есть. Как я уже сказал, я не уверен в этом. Но меня беспокоит еще кое-что. Время. Я не понимаю, как ему удалось совершить убийство в ванной и нападение с мечом на Халберг-Расси. И, кстати, с убийствами Молли Весман и Леннарта Андерсона было примерно то же самое. — сказал Утес. — Разве они не были совершены в один и тот же день? — Ну, они умерли в один день, но ведь Весман ввели яд еще за сутки до этого. — Хорошо, но, если я не ошибаюсь, убийство в ванной было совершено вечером, а нападение на лодку — ночью. Утес налил себе в чашку свежего кофе. — Он, например, мог взять в аренду надувную лодку еще днем. чтобы потом отправиться на ней в Южный промышленный порт, а прямо оттуда дойти пешком до квартиры убитого. Когда он доделал свои дела в квартире, ему оставалось только вернуться к лодке и выйти на ней в море. — Нам известно, когда в доме отключали электричество? — спросил Фабиан. — Нет, но это должно быть указано на сайте Эрисонс Крафт. Утес подошел к компьютеру и сделал поиск. «Улица Трикеригатон, правильно?» ильи кивнула. «Возгорание электропроводки. Думаю, проблема в этом, и если верить данным на сайте, ремонт будет закончен в течение часа». «Можно ли узнать, когда оно произошло?» «Сообщение о возгорании поступило вчера вечером в 18 минут седьмого, так что, вероятнее всего, это произошло сразу после шести». «Осмотр надувной лодки я поручу Муландеру. А вот это я нашел в одном из ящиков». Фабиан достал сложенный файл с несколькими документами. «Что это?» Лилия взяла его. «Документы из страховой и бумажки с общей информацией от компании по прокату лодок. Кроме того, здесь копии документов о проведении первых двух платежей от понедельника и вторника и о последнем платеже на 3800 крон». «От вчерашнего дня». «И в какое время вчера он был совершён?» «Четырнадцать минут седьмого вечера». «То есть примерно в то время, когда произошло возгорание электропроводки». «Это вписывается в нашу теорию о том, что он взял лодку в аренду ещё днём», сказала Лили. Утёс кивнул. «Хорошо. Значит, сначала он совершил убийство в ванной, а потом отправился в гавань Роу, чтобы забрать лодку». Сколько нужно времени, чтобы добраться от квартиры до гавани? «Я бы сказал максимум десять минут, если ты за рулем», — сказал Утёс. «Но у нас нет данных о том, что он брал на прокат машину». о ну, «Ладно, допустим, он ехал на велосипеде. Тогда надо прибавить еще пять минут. Получается четверть часа, не больше». «Это значит, что он должен был покинуть квартиру самое позднее, в шесть часов», — сказал Фабиан. «Времени мало, но это вполне возможно», — сказал Утёс. «В зависимости от того, сколько времени ушло на наполнение ванны, он чисто теоретически мог выйти из квартиры ещё в полшестого». «Ты хочешь сказать, что он не стал ждать, пока ванна наполнится, и жертва сделает свой выбор?» — спросила Лилия. «Откуда мне знать?» — Утёс пожал плечами. «Если у него не было на это времени, значит, так оно и было». «Я не знаю, как он рассуждал, но зачем было создавать всю эту систему с наполнением ванны и проводами, если не собираешься потом сидеть рядом и смотреть на муки жертвы?» «Да, но опять же у него могло просто не хватить времени», — утес достал телефон. «Может быть, произошло что-то, что отняло много времени. Или, например, жертва вернулась домой на час позже, чем планировалось. И кто знает». «Может быть, просто кости сказали нет, и он должен был покинуть квартиру?» «В любом случае, если он покинул место преступления еще до смерти жертвы, то должен был оставить кран открытым», — сказал Фабиан. «С другой стороны, если он остался смотреть, как умирает жертва, то он мог выключить воду, когда все было кончено. Но это в то же время означает, что он не успел бы вовремя добраться до пункта проката лодок». «И это соответствует твоей теории о том, что это был кто-то другой». Лилия вздохнула и покачала головой. «Мне просто трудно представить, что где-то есть ещё один сумасшедший, способный на нечто подобное. Знаю, ты не согласен с этим, но я бы всё же сказала, что это слишком напоминает остальные случаи. Думаю, это не мог быть кто-то другой». У всех этих преступлений совершенно разные детали, но невозможно закрыть глаза на то, что красная нить проходит через них всех, начиная с Эверта Йонсена, тело которого лежало и гнило в герметично закрытом полиэтиленовом цилиндре, и до Маттиаса Ларсена, который умер в собственной ванне. «А это не может быть дело рук какого-нибудь подражателя, вдохновленного предыдущими преступлениями?» — спросил утес, в этот момент прижимавший телефон к уху. «Да, но мы ведь почти не передавали никакую информацию СМИ. В таком случае это должен быть кто-то, кто в курсе наших расследований. Кроме того, должно же быть какое-то ограничение на количество серийных убийц в нашей стране. До недавних пор у нас два года не было ни одного, а теперь они вдруг повылезали, как грибы из земли». Тишина, которая внезапно воцарилась в кабинете, безмолвно требовала, чтобы ее нарушили. Но утес снова уткнулся в мобильный, а Фабиан был так увлечен своими мыслями, что ему было трудно угнаться за их потоком. Только один человек был в курсе всех их расследований — Ингвар Муландер. У него совершенно точно не возникло бы проблем с планированием и сценировкой такого убийства, которое было совершено в ванной. Кроме того... это полностью соответствовало бы убийству Инги Дальберг и покушению на Ингелу от несколькими годами позднее. Оба они были совершены таким образом, чтобы вписываться в проводившееся на тот момент расследование, так что подозрения пали на других преступников. Может быть, поэтому он был не в себе весь день и весь вечер? Было ли горе от того, что Гертруда бросила его всего лишь поводом, чтобы побыть одному? «Кому ты звонишь?» Этот вопрос задала Лилья, и в ту же минуту, когда он понял, что ответит утес, Фабиан осознал, что уже слишком поздно. «Муландеру!» — раздался голос утеса, прозвучавший словно эхо его мыслей. «В конце концов, он оказался там раньше нас всех и точно сможет дать ответ на вопрос, был ли открыт кран в ванной». «Ты точно уверен в том, что стоит его беспокоить прямо сейчас, посреди ночи, учитывая, что ему пришлось пережить?» — спросил Фабиан, пытаясь остановить утеса. «С каких это пор тебя стали волновать такие вещи?» — спросила, в свою очередь, Лилия. «Я просто подумал, что мы могли бы позвонить Тувисон, которая тоже была там». «Привет, это утес. Надеюсь, я тебя не разбудил». да понимаю Утес скорчил гримасу, повернувшись к остальным. «Мы сидим на работе обсуждаем убийство в ванной. И некоторые факты говорят о том, что мы имеем дело с еще одним преступником. Подражателем. Подожди. Будет лучше, если все смогут тебя слышать». Он включил громкую связь и положил телефон на стол. «Ингвар, ты нас слышишь?» «К сожалению, да», — послышался усталый голос Муландера. У нас всего один простой вопрос, так что ты скоро вернешься к своим снам. Прежде всего, я хотел бы узнать, что указывает на наличие другого преступника. Время, если учитывать нападение на яхту в проливе. Он просто не мог находиться в двух местах одновременно. В каком смысле одновременно? Убийство ванны было совершено ранним вечером. а нападение на лодку — несколькими часами позже. «Да, но у нас есть квитанция, в которой указано время внесения второй части оплаты аренды лодки. Но, может быть, будет лучше, если Риск сам всё объяснит вместо меня. Это, вообще-то, его теория», — утёс кивнул в сторону Фабиона. «Привет, Ингбар», — сказал он, откашливаясь в попытке стряхнуть с себя безумную усталость. Дело в том, что, судя по времени в квитанции, он забрал лодку примерно в то же время, когда ток шел по проводам на трикере Гаттон. «И что? Ты уверен, что в квитанции указано верное время? Может быть, они просто забыли перевести часы на летнее время? Или он мог покинуть квартиру задолго до того, как вода поднялась настолько, чтобы закоротить кабели?» «Мы тоже об этом подумали», — сказал Утес. «И у нас возник вопрос. Был ли открыт водопроводный кран, когда вы с Туисон приехали на место преступления? Или он все-таки был закрыт?» Наступившая тишина длилась недолго. «Он был открыт. Вода бежала», — наконец ответил Муландер. «Не на полную. Примерно в половину напора, я бы сказал». «Окей, хорошо», — сказал Утес. «Значит, с этим мы разобрались». «Мы услышали то, что хотели. Или как, Фабиан?» «Да, верно», — сказал он, хотя ответ Муландера не играл для него ни малейшей роли. «Я подумал, что вся идея была в том, чтобы дать жертве достаточно времени сделать свой выбор, как умереть», — послышался голос Муландера. «Но реальная причина, возможно, в том, что он собирался провернуть два дела одновременно». Но он точно знал, что ему придется сделать.